Глава д в т а я Тайна острова Рапа-Нуи Залитый ярким светом прожекторов, пионер стоял у подножия острова в необычной сбруе из стальных тросов. Оплетенный ими вдоль и п о п е р ё к он, казалось, был готов по первому сигналу, словно впряженный, потащить остров в просторы подводных глубин. На его горбу, поближе к носовой части, стояла надежно прикрепленная электролебедка с мотором, заключенным в коробку из прозрачного металла и валом, выходящим наружу по обе стороны мотора. На этот вал при пуске электролебедки должны были наматываться толстые тросы от дюзового кольца, чтобы подтянуть его на прежнее место на корму. Перед этим нужно было размягчить термитом нижнюю часть кольца, на котором оно держалось. Но вот уже двое суток, как термит горит под дюзвым о кольцом, а металл не п о д д а е т с я действию жара. к о з ы р е в терялся в догадках, не зная, чем объяснить низкую температуру, всего лишь около 2000 градусов, которую развивала сейчас термитная реакция. Дело не клеилось. И это чрезвычайно беспокоило и капитана, и всю команду. Из прекрасной лаборатории подлодки Козырев извлекал самые разнообразные материалы, примешивая их в новых и новых комбинациях к термитам, специально созданным для работы под водой и развивающим обычно температуру вполне достаточную, чтобы расплавить самый жароупорный металл. С трудом лишь 10 августа на третьи сутки Козыреву случайно удалось найти такую комбинацию элементов термита, реакции которых давала температуру, едва заметно размягчающую металл. Этого, однако, было мало, и Козырев продолжал поиски, ломая голову над загадкой термита, неожиданно нарушившей все расчеты в такой ответственный момент. Это было слишком обидно, просто унизительно. Другие бригады уже так много работ успели выполнить. Дело у них горит, спорится. Голос комиссара каждое утро сообщает об успехах и победах то одной, то другой бригады. Радисты восстановили приемник радиостанции. Акустики кончают работу над носовой пушкой. Даже электрики в ослабленном составе исправили всю автоматику. И только о бригаде механиков газета молчит, не звука. Ее успехи таковы, что могут скорее вызвать уныние, понизить настроение у других, чем зажечь и увлечь их. И непрестанно, неотступно Козырева мучил вопрос, что делать. Когда появились первые признаки размягчения металла, Козыреву пришла в голову мысль, которую он сейчас же и поделился со старшим лейтенантом. «Пока я продолжаю поиски новых термитов», – сказал он ему, – «почему бы вам не воспользоваться тем незначительным разогревом металла, который уже достигнут? Не будем терять времени». «Как же вы думаете использовать этот разогрев?» – спросил старший лейтенант. «Пустить в ход лебедку сейчас же. Если она хотя бы на миллиметр в час приблизит дюзовое кольцо к его месту, и то будет пользы для дела». «Ну что ж», — пожал плечами старший лейтенант, «я не возражаю, но это не даст полного разрешения вопроса». «Все равно», — упрямо ответил Козырев, «пока я ищу, пусть даст хоть что-нибудь. Это лучше, чем ничего». В огромном тигле, похожем на полукруглый, согнутый в дугу жёлоб и о х в а т ы в а ю щ и м нижнюю часть дюзового кольца, горел термит. Электролебедка, натягивая тросы, медленно, совершенно незаметно для глаза, наматывала их на вал. За первые сутки на нем оказалось лишних 10 миллиметров троса. Величина совершенно ничтожная, но Козырев был доволен. Как-никак о д е л а сдвинулась с мертвой точки. Он посоветовался со с к в о р е ш н е й и тот внес новое предложение. Почему не помочь лебедке? Если он с к в о р е ш н я возьмет хороший 40 килограммовый молот и начнет гвоздить им по кольцу, то кое-что прибавится к работе лебедки или нет?